Глава девятая Едва ее ноги коснулись брусчатки на главной площади, Луна подхватила подол платья и со всех ног бросилась во дворец. Заждавшиеся ее друзья, ничего не понимая, побежали следом. — Да подожди ты! — воскликнул запыхавшийся Аметрин, догоняя ее уже на дворцовой лестнице. — Объясни, что случилось! Сильвина все рассказала Гиацинту, так что, скорее всего, это именно он попытался сорвать церемонию. Нужно срочно сообщить отцу, чтобы его задержали. Выпалила Луна и осеклась, увидев вытянувшееся лицо Аметрина. Она и думать забыла, что речь идет не только о военном викариуме. которого она откровенно недолюбливала, но и об отце ее лучшего друга. Она порывисто схватила Амитрина за руки. — Прости, я не подумала. Я была так возмущена, так хотела добиться справедливости, отомстить за тебя. Из глаз луны покатились слезы. Она боялась даже представить себе, что бы чувствовала, на месте Аметрина. Если бы Александрит... От одной мысли об этом она расплакалась еще сильнее. Аметрин крепко обнял Луну, чтобы утешить. Сентария, которая немного отстала, застыла, как вкопанная у подножья лестницы, не в силах отвести от них взгляд. Ей совсем не понравилось то чувство, которое вмиг захлестнуло ее от этого зрелища. Тоненькая луна, так непохожая на них, словно прилетевшая с другой планеты, и высокий аметрин, как будто созданный для того, чтобы защищать ее. Нельзя было не признать, что они чудесно смотрятся вместе. «Они друзья!» — произнес Эгерин, но его голос звучал далеко не так уверенно, как ему бы хотелось. Конечно, друзья, с преувеличенной уверенностью подтвердила Сентария и заставила себя подниматься дальше. Луна немного успокоилась, отодвинулась от Эмитрина и, судорожно вздохнув, спросила. — Если ты не хочешь никому рассказывать, я не буду настаивать. Это твой отец. Решай сам, как нам поступить. Я не знаю, с трудом выговорил Амитрин. Остальные наконец догнали их. Что случилось? Спросила Сентария. Это геоцинт устроил переполох на церемонии, тихо сказала Луна. Ох! выдохнула Сентария, мигом забыв про объятия. Я, конечно, подозревал. «Но до последнего надеялся», — проговорил Эгерин. Кианит и Виолана молча стояли рядом, не зная, что сказать. Луна глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «Надо успокоиться и все обдумать. Пойдемте в сад и там поговорим», — предложила она. Добравшись до беседки, в которой не так давно рыдала Виолана, Ребята расселись вокруг стола на деревянной лавочке с мягкими подушками. Беседке предстояло пережить еще одну непростую историю. Плющ, обвивавший ее со всех сторон, завозился и завздыхал. А цветы, закрывшие бутоны и приготовившиеся спать, вновь раскрыли их и с любопытством повернули в сторону беседки. Они попросили широкие листья плюща немного раздвинуться, чтобы им было лучше слышно. — Давайте разбираться! — решительно начал Аметрин, обведя взглядом серьезные лица друзей. — Откуда Сильвина узнала о моих проблемах? Все выжидательно уставились на Виолану. — Ой! — смутилась та. — Это я и рассказала! Я не знала, что это секрет. — А откуда ты узнала? — От кианита. Теперь все взгляды устремились на кианита. Тот тоже слегка покраснел, но отпираться не стал. — Да, это я рассказал. Виолана заметила, что аметрина не было в начале первого экзамена, и спросила. Ну, я и объяснил. Я тоже не думал, что это секрет. Тем более, я же не первому встречному, а только ей. Она же наша. — Наша, наша! — успокоил его Аметрин. Главное понятно. Никто нас не подслушивал и не передавал информацию. Кианит с беспокойством посмотрел на Виолану. Румянец уже сошел с ее лица, и она опять стала почти прозрачной. Еще одна порция тревог, и ее не будет видно совсем. Кианет под столом незаметно взял ее за руку, пытаясь хоть немного согреть. Виолана взглянула на него из-под полуопущенных ресниц и по привычке обернулась в ожидании осуждающего взгляда Сильвины. Вспомнив, что они больше не подруги, она немного расслабилась. Теперь нам осталось узнать, как он все это провернул, задумчиво проговорил Аметрин. Ведь отцу был дан приказ не покидать караульного домика. Об этом нам могут рассказать только Гелиодор и мой отец. Они должны были сразу съездить к Гиацинту, чтобы все выяснить. Идемте и все узнаем, решительно сказал Аметрин. Он встал. сразу заняв собой все пространство. Беседка тихонько охнула и заскрипела дощатыми половицами. Амитрин вышел, следом за ним выскользнула Синтария. Кеанит с Эгерином шагнули вместе и застряли в дверях. Беседка испугалась, что настал ее последний час, и она сейчас развалится под напором двух плечистых юношей. Но все обошлось. Друзья высыпали наружу, а беседка вздохнула с облегчением и принялась поджидать новых разговоров. Зайдя во дворец, Виолана оробела. — Я вас здесь подожду. Вваливаться такой толпой на совет некрасиво, — прошептала она. — Да, нас слишком много, — согласился Кианит. — Я тоже останусь с тобой. Синтария, увидев, что даже внук Ворисцита стесняется идти на совет, тоже решила остаться. А Эгерин спросил у Аметрина. — Как тебе будет лучше, чтобы мы пошли с тобой или подождали тут? Тот не успел ответить. Дверь скрипнула, и из зала вышли Александрит с Гелиадором. — О, молодежь! одобрительно сказал гелиатор и Аметрин здесь ты то нам и нужен были мы у твоего отца он утверждает что не отлучался из караульного домика и куча свидетелей подтверждает его слова значит это сделал корнеол спросила луна корнеол был на площади только перед началом церемонии В то время, когда ты его видела Луна, в момент взрыва он находился в караульном домике. И это тоже подтверждают многочисленные свидетели. Так что это не они. Да и откуда геоцинт мог знать, что Аметрин в числе претендентов? Сильвина призналась, что это она назло всем рассказала викариуму. Выпалила Луна. Она провалила дароведенье и хотела, чтобы еще кто-нибудь не попал на поединки. И не кто-то случайный, а именно тот, кто горел желанием принять в них участие так же, как и она сама. Так что господин Геоцинт все знал. «Мы опросили воинов», — устало проговорил Александрит. «И все они утверждают, что Геоцинт и Корнеол...» все время находились у них на глазах. На сердце у Алекса было неспокойно. Какая-то досада мучила его, словно он должен был что-то увидеть, причем прямо у себя под носом. Но плотная пелена застилала глаза. Это раздражало и мешало связно думать. — Но он же все знал! — возразила Луна. Сильвина ему рассказала, неужели бы он остался в стороне. Кто же тогда бросил огненную сферу? Кому еще это надо? — А может, Сильвина ничего и не говорила? — предположил Гелиодор. — Но зачем ей признаваться в том, что она не делала? — возразила Луна. — Давайте сами у нее и спросим, — решил Александрит. Через полчаса воздушные придворные доставили в зал советов растрепанную Сильвину. К тому времени, как за ней явились из дворца, она только-только добралась до дома. После ухода Луны и Виоланы Сильвина все тем же высокомерным тоном приказала ветру отнести ее домой. Тот не на шутку разозлился и отказался. А когда Сильвина все-таки заставила его это сделать, в отместку несколько раз уронил ее в самые колючие кусты. Часть пути девушке пришлось преодолеть пешком, до хрипоты приказывая ветру подчиниться. Придворные, заставшие Сильвину на пороге, не дали ей переодеться и доставили во дворец в том виде, в каком она была после стычки с ветром. Так что друзья не сразу узнали в этом взлохмаченном и исцарапанном существе гордую воздушную красавицу. Луне даже стало жалко Сильвину, но стоило той открыть рот, как жалость мгновенно улетучилась. Какое счастье! вскричала та, удобно откинувшись на стуле. Значит, вы все-таки поняли, что произошла чудовищная ошибка? И пригласили меня, чтобы сообщить об этом. Я рада. О чем ты говоришь? изумилась Криолина. Как о чем? Брови Сильвины удивленно приподнялись. Об экзаменах, конечно, я не могла провалить их. Эссантия просто перепутала меня и Виолану. Ничего подобного, резко перебила Криалина. «Эссенция никогда не ошибается, это всем известно. Кроме того, мы лично проверяли твои работы. На цифрологии ты сделала недопустимую ошибку, при том, что тебе достался простейший опыт, который разбирают еще в начальной школе». «Не может быть, я все правильно посчитала!» «Придешь ко мне завтра, и я тебе покажу твой ответ, раз слова правительницы тебе недостаточно!» Холодно произнесла Криалина. Сильвина сразу сникла и кивнула. «И нам будет, что с тобой обсудить помимо твоего экзамена!» Продолжала Криалина. «Обвинить Эссантию — это уже слишком! Ты не находишь?» Сильвина еще ниже опустила голову. «Ладно, с этим мы разберемся потом. У нас к тебе другой вопрос. Ты действительно рассказала военному викариуму, что Амитрин сдал экзамены и подал заявку на поединки?» Сильвина украдкой взглянула на правительницу. В таком гневе она ее ни разу еще не видела. Девушка по-настоящему испугалась. Ничего я никому не говорила, пробормотала она, пытаясь отвести от себя нависшую кросу. Врешь, не выдержала Луна. Виолана выпрямилась, и ее глаза гневно блеснули. Луна, строго проговорил Александрит, позволь нам самим разобраться. Да, попрошу не перебивать. Сердито глянула на внучку Криолина. — Извините, — пристыженная луна села. Она физически чувствовала, как горят ее щеки. Горячая волна ушла в затылок, и у луны впервые в жизни заболела голова. — Вот до чего доводит злость! — подумала она, и, чтобы успокоиться, начала считать вдохи и выдохи. — Сильвина, ты сегодня сама призналась своим подругам, что все рассказала Гиацинту, — продолжила Криалина. На словах своим подругам Сильвина закатила глаза, но, поймав гневный взгляд пробительницы, спохватилась и еле слышно проговорила. — Я соврала. — Зачем? — Просто так, им назло, из вредности. а говорила саму себя из вредности, — изумилась Криолина. — Это самая большая глупость, которую я только слышала. — Да, глупость, — покаянно согласилась Сильвина. — Я хотела показать им, какая я смелая, не побоялась пойти навстречу с самим викариумом. На самом деле я вовсе не такая смелая. Искреннее раскаяние... звучавшая в голосе Сильвины, могло обмануть кого угодно, только не Виолану, знавшую ее, как свои пять пальцев, и не Луну, в принципе, не верившую ей. Но они ничего не могли поделать. — Вопросов больше нет, — сказала Криолина, и на этом совет был завершен. Сильвину тем же путем доставили домой. где она, наконец, смогла привести себя в порядок. Правители разъехались по своим умам. Только друзья Луны еще долго не могли разойтись, обсуждая случившееся. Луна с Фиоланой доказывали, что Сильвина солгала совету, и Геоцент все знал. Остальные говорили, что даже если так... У викариума и его помощника есть алиби, и с этим не поспоришь. Наконец они сошлись на том, что, скорее всего, это была чья-то неудачная шалость. Возможно, какой-нибудь волшебник-недоучка попытался сделать фейерверк, но что-то пошло не так. Или выпускник, не набравший баллов для заявки, решил таким образом отомстить счастливчикам. Кто теперь разберет? Где здесь правда?